Глава пятая, часть четвёртая. «Откуда свет?» — не поняла я, пытаясь найти источники и крутя головой по сторонам, но ни одной лампы так и не увидела. «Это магический свет», — коротко пояснил мне мужчина. Вздохнув, я поняла, что больше ничего не услышу и продолжила идти дальше за драконом, а заодно пытаясь осознать всю полученную информацию а еще надеясь на то, что у Мина получится выйти на след Яку. Мы дошли до конца коридора, и мужчина завел меня в небольшую комнату с креслами, диваном, столом и книжными шкафами. Порядок в комнате стоял идеальный, прямо как когда-то у моего отца. Как жаль, что мне пришлось продать дом. Я постаралась прогнать тоскливые мысли о родителях, иначе сейчас точно расстроюсь и расплачусь. «А мне надо думать о брате и о том, как же его найти». Дракон подвел меня к одному из кресел и предложил сесть в него, что я и сделала. А затем стена напротив моего кресла вдруг стала прозрачной, и я увидела еще одну комнату, просто гигантских размеров, напоминающий зал для приемов в нашей академии для сукуп сатар. А дракон, посмотрев на меня, сказал, «Комнату не покидай». Иначе это может быть опасным. В лабораторию тоже не входи. Я не знаю, что может произойти в случае, если портал откроется. Ситуации случались всякие. Лаборатория защищена специальным магическим барьером, как и эта комната. Здесь ты будешь в безопасности. А если что-то пойдет не так? Занервничала я. Вдруг тебе понадобится помощь? Мин какое-то время с легким удивлением на меня смотрел, а затем, хмыкнув, снял свой артефакт для связи с пальца и протянул его мне. «Свяжешься с Ксансфеном, он поймет, что делать дальше». Я надела кольцо на указательный палец, и артефакт тут же плотно обхватил его. А затем Миноркутер объяснил, как им пользоваться. Оказалось, все просто. Нужно надавить на камень и в этот момент назвать имя дракона. «На камень надо давить, пока говоришь. Как только отпустишь его, связь разорвётся». Затем дракон подошёл к прозрачной стене и, открыв дверь, о которой я даже не подозревала, вышел в лабораторию. Дракон закрыл за собой дверь и начал спускаться по лестнице вниз. Я же, не сдержавшись, встала и подошла ближе к стене, побоявшись к ней прикасаться, чтобы оценить размеры лаборатории. Оказывается, вниз шла лестница, по которой дракон бегом спустился и направился к большому прибору, стоящему у дальней стены лаборатории, и начал что-то там тыкать и передергивать рычаги. Занимался он этим настолько долго, что я устала стоять и вернулась в кресло. К тому же толком ничего не происходило. Вскоре я поняла, что ничего не понимаю, отчего мне стало скучно и начала клонить в сон» вздохнула и, чтобы не уснуть, решила походить по кабинету. Вроде бы Мин не запрещал мне тут что-то трогать, лишь предупредил, чтобы я не покидала комнату. Надеюсь, он не разозлится на меня. Стол был пуст, поэтому я переместилась к книжному шкафу и решила почитать корешки. Но, к моему сожалению, язык, на котором были написаны книги, был мне неизвестен. Поэтому я уже думала, что не найду ничего интересного, Как взгляд, зацепился за знакомые буквы. Я сначала решила, что мне показалось, но присмотревшись, в шоке застыла. Мне было восемь, когда я умерла в другом мире и очнулась в этом. Но читать я уже успела научиться. Эти буквы были из моего мира. Кое-как вспомнив давно позабытый, но все еще родной язык, я прочитала по буквам. «Перемещение сквозь миры разными методами» сердце заколотилось чаще мало того что это были буквы из моего мира моего языка так еще и тема довольно щепетильная она касалась конкретно меня не сказать что я мечтала вернуться в свой родной мир меня там все равно никто не ждал но любопытство все таки победило посмотрев на то что дракон так и занимается своей машиной я все же вытащила осторожно довольно увесистый томик и не отходя далеко от шкафа открыла первую страницу и сразу же увидела рукописный текст. «Для моего друга, дракона Миноркутера, который спас меня во время сражения за Лилифоль». Лилифолем назывался регион на юге страны демонов Аркум, который граничил со страной драконов. Но главный город имел совсем другое название. Дальше книга уже была печатной. Я открыла введение и начала читать». А когда закончила, остановившись на первой главе, то какое-то время просто стояла ошеломленная полученными данными. Тот мужчина, что написал эту книгу, тоже попал в Аркум, только более двух с половиной тысяч лет назад. Он попал в тело маленького эльфа, который находился на грани между жизнью и смертью. Родители и братья того эльфа погибли, а его забрали к себе дальние родственники на воспитание поэтому никто так и не узнал его тайны, которую он побоялся раскрыть, переживая, что его могут просто убить. Сделал вид, будто потерял память. Новая семья отнеслась к нему вполне нормально. Эльфы дали ему хорошее образование по местным меркам, и мужчина прожил довольно долгую жизнь, пока не началась Великая война между драконами и демонами. Эльфы встали на сторону драконов и воевали с демонами, о великой битве в которой его минор кутер как раз и спас автор почти ничего не сказал только лишь то что это было две тысячи лет назад причем черный дракон судя по словам автора уже тогда являлся главой дома черных драконов у нас главами домов являются самые древние демоны так это сколько же дракону тогда лет то